Глава седьмая. Доктор Лопакис предупредил Георгиса, что ждет некоего гостя, которого нужно будет доставить на Спиналонгу и привести обратно через несколько часов. Мужчину звали Николаос Киритсис. Ему было слегка за тридцать, и он обладал густыми черными волосами, а сложение был довольно хрупкого по сравнению с большинством жителей Крита. Отлично сшитый костюм подчеркивал его стройность. Кожа была буквально натянута на выступающие скулы. Кое-кто счел его внешность весьма важной и интересной, но некоторые решили, что он выглядит недокормленным. Ошиблись и те, и другие. На причале в плаке Керитсис выглядел просто нелепо. У него не имелось никаких вещей, никаких коробок, И не было страдающих родственников на острове, как у большинства людей, перевозимых Георгисом через пролив. Лишь тонкий кожаный портфель, который Киритсис прижимал к груди. Единственными людьми, регулярно навещавшими остров, были доктор Лапакис и редкие представители властей, которые являлись, чтобы определить сумму финансовой помощи, необходимой острову. Но этот человек вроде бы был просто визитером, а таких Георгис не возил туда прежде, и потому он, преодолев свою обычную сдержанность, заговорил. «А что у вас за дело на острове?» «Я врач», — ответил мужчина. «Но у них уже есть доктор», — сказал Георгис. «Я как раз утром отвез его туда». «Да, я знаю». «Именно доктора Лопакиса я и хочу там навестить. Он мой давний друг и коллега». «Но вы сами-то не больной?» спросил Георгис. «Нет», — ответил чужак, и его лицо буквально расплылось в улыбке. «А скоро никто на этом острове не будет болеть». Заявление звучало весьма дерзко, и сердце Георгиса забилось быстрее. До плаки время от времени доходили обрывки вестей или просто слухи о том, что найдены новые лекарства от лепры. Поговаривали об уколах золота, мышьяка, змеиного яда, но во всех этих разговорах слышался оттенок безумия. Хотя перечисленные средства выглядели вполне доступными, могли ли они и в самом деле помочь? Только в Афинах говорили люди, есть такие богатеи, которые могут заплатить за настоящее лекарство. Отвязывая лодку от причала и готовясь отвезти на остров нового доктора, Георгий полностью погрузился в эти мысли. Состояние Елены заметно ухудшилось за последние месяцы, и Георгис уже начал терять надежду, что найдется какое-то лекарство, способное вернуть ее домой. Но тут... Впервые с того момента, когда он восемнадцать месяцев назад отвез жену на спинолонгу, его сердце воспрянуло. Чуть-чуть. На берегу их ждал папа Дмитрию, чтобы приветствовать доктора, и Георгес наблюдал за тем, как оба они исчезли в туннеле. Щеголевато одетый доктор с тонким портфелем и крепкий староста острова, возвышавшийся над ним. Ледяной порыв ветра пронесся над водой, подталкивая лодку Георгиса, но рыбак вдруг заметил, что, несмотря на холод, напевает. Стихии сегодня его ничуть не тревожили. Пока двое мужчин шагали рядом по главной улице поселения, Папа Дмитрию расспрашивал Киритсиса. Он уже имел достаточной информации, чтобы знать, какие задать вопросы. Что там с последними исследованиями? Когда собираются начать тестирование? И сколько времени понадобится, чтобы все это добралось до нас? Вы в этом насколько участвуете?» Это был допрос, которого Кирицис не ожидал, но ведь он и не предполагал, что его встретит кто-то вроде Папа Димитрию. «Все только в самом начале», – осторожно ответил он. «Я лишь отчасти занят в большой исследовательской программе». Ее финансирует фонд Пастера, но мы ищем не только лекарства. Есть несколько новых направлений в лечении и предупреждений болезни. Они обсуждались пару лет назад на конференции в Каире, поэтому я и приехал сюда. Я хочу убедиться, что мы делаем все от нас зависящее. Не хочется, чтобы лекарство, когда оно будет найдено, оказалось бесполезным для тех, кто живет здесь. Папа Дмитрию актер от природы, сумел скрыть свое разочарование вестью о том, что долгожданного лекарства пока нет. «Это плохо. А я-то обещал семье, что вернусь в Афины к Рождеству. Полагался на ваше магическое зелье», — пошутил он. Кирицис был законченным реалистом. Он отлично понимал, что может пройти еще несколько лет до того, как эти люди получат действенное лечение, поэтому он не хотел пробуждать в них напрасных надежд. Проказа – болезнь почти такая же старая, как сами горы, и она не собиралась сдаваться сразу. Когда мужчины направлялись к больнице, Киритсис с некоторым недоверием отмечал окружавшие картины и звуки. Все здесь выглядело, как в обычной деревне, хотя, возможно, и не так ухожено, как в большинстве частей Греции. Кроме нескольких островитян с увеличенными мочками ушей или искривленными ногами, признаками которых большинство людей просто не заметили бы, здешние жители могли быть приняты за самых обычных деревенских, которые занимались своими делами. В это время года немногих удавалось рассмотреть как следует. На мужчинах были натянутые до бровей шапки и куртки с поднятыми воротниками, а женщины плотно кутались в шерстяные шали, замотав ими головы и плечи, чтобы защититься от холода. А ветер дул все сильнее с каждым днем, и дождь лил непрерывно, превращая улицы в ручьи. Мужчины прошагали мимо лавок с застекленными витринами, ярко расписанными ставнями, мимо пекарни, где булочник как раз доставал из печи очередную порцию золотистых буханок, он заметил взгляд Киритсиса и кивнул. Киритсис в ответ коснулся полей шляпы. Перед церковью они свернулись с главной улицы. Над ними на склоне стояла больница. Снизу она выглядела просто величественно, ведь это было самое большое строение на острове. Лапакис уже стоял у входа, чтобы поздороваться с Керитсисом. Мужчины обнялись в искреннем порыве. Некоторое время они засыпали друг друга вопросами. «Как поживаешь? Давно ты здесь? Что в Афинах нового? Расскажи о новостях!» Но вскоре радость встречи уступила место практическим делам. Время шло быстро. Лапакис провел Керитсиса по больнице, показывая амбулаторию для приходящих пациентов, процедурную и, наконец, стационарное отделение. «У нас пока что очень мало возможностей. Через несколько дней на остров должны привезти еще несколько человек, и многие уже нуждаются в стационарном лечении, а мы только и в силах, что давать большинству лекарства да отправлять их по домам», устало пожаловался Лопакис. В единственной палате больницы стояло 10 кроватей, между которыми оставалось пространство не более полуметра шириной. Все койки были заняты, на них лежали и мужчины, и женщины, хотя и трудно было разобрать, кто есть кто, потому что через ставни на окнах просачивалась лишь тонкая полоска света. Большинство этих больных уже доживали свои последние дни. Кирицис – Проведший немало времени в госпитале для прокаженных в Афинах, не поразился увиденному. В Афинах условия, переполненность палат и запах были в сто раз хуже. Здесь, по крайней мере, уделялось какое-то внимание гигиене, что для людей с открытыми язвами могло означать разницу между жизнью и смертью. Все эти пациенты в реактивном состоянии. Тихо произнес Лапакис прислонившись к дверному косяку. Это была та фаза лепры, когда все симптомы болезни проявляются усиленно, иногда это длится дни, а иногда и недели. Во время этого периода пациенты испытывают ужасающую боль, страдают от жестокой лихорадки, а открытые язвы терзают их как никогда. Лепра заставляла их невероятно страдать но иной раз это означало борьбу организма с болезнью и случалось, когда боли утихали, люди обнаруживали, что исцелились. Пока двое мужчин стояли в дверях палаты, большинство больных хранили молчание. Только один время от времени странно кряхтел, а другой, которого Керитсис принял за женщину, испускал стоны. Доктора вышли в коридор. Наблюдение за страдающими казалось грубым вторжением в глубоко личное. «Идем в мой кабинет», — предложил Лопакис, — «там и поговорим». Он повел Киритсиса по темному коридору к самой последней двери слева. В отличие от палаты, в этой комнате было светло. Огромные окна, начинавшиеся примерно на уровне талии поднимавшиеся к высокому потолку выходили на плаку и горы вздымавшиеся за ней к стене был приколот большой лист с архитектурным планом на нем была изображена больница в ее нынешнем виде а красные контуры показывали дополнительные строения лоппаис заметил что план сразу привлек внимание киритсиса это все мои проекты пояснил он Нам нужна еще одна палата и несколько процедурных. Мужчины и женщины должны проходить лечение раздельно. Если уж мы не можем спасти им жизнь, то, по крайней мере, надо сохранить больным их достоинство». Кирицис подошел ближе к схеме. Он знал, как мало внимания правительство обращает на здравоохранение и в особенности на здоровье тех, кто считается неизлечимо больным, и просто не сумел скрыть свой сарказм. «На это понадобится куча денег», — констатировал он. «Знаю, знаю», — устало откликнулся Лапакис. «Но поскольку к нам теперь привозят больных не только с Крита, но и из материковой Греции, правительство просто обязано выделить хоть какие-то средства. Когда ты увидишь некоторых здешних пациентов, ты поймешь, что они не из тех, кто готов принять отказ». «Ну что тебя привело на Крит?» «Я был рад получить твое письмо, но ты ведь не объяснил, зачем едешь». Мужчины заговорились с той легкостью и доверием, какие свойственны людям, проведшим вместе студенческие годы. Они обучились в медицинской школе в Афинах, и хотя со времени их последней встречи прошло уже шесть лет, они держались так, словно никогда и не расставались. Да все очень просто на самом деле, ответил Керитсис. Я устал от Афин, а когда увидел сообщение о свободной должности в Ираклионе в отделении дерматологии, то воспользовался этим. Я знал, что там смогу продолжить свои исследования, в особенности при том количестве прокаженных, которые есть у тебя. Спиннолонга просто идеальное место для анализа проблемы в целом. Ты не будешь против, если я стану приезжать время от времени? И что более важно, как ты думаешь, твои пациенты не станут возражать? У меня уж точно нет возражений. Я уверен, они даже будут довольны. В какой-то момент могут появиться новые препараты, которые нужно будет испытать. Хотя я и не обещаю ничего сверхъестественного. Если честно, результаты проверки последних лекарств оказались совсем не впечатляющими. Но мы не можем стоять на месте, так ведь?» Лопакис сел за свой стол. Он внимательно слушал, и его сердце оживало при каждом произнесенном киритсесом слове. Долгие пять лет он был единственным врачом, готовым посещать спинолонгу, и в течение этого времени... Он имел дело с неиссякающим потоком больных и умирающих. Каждый вечер, готовясь лечь в постель, он осматривал свое пухлое тело в поисках признаков болезни. Он знал, что это глупо, ведь бактерия может жить в его организме долгие месяцы, а то и годы, прежде чем он обнаружит ее присутствие. Но скрытая тревога являлась одной из причин того, что он приезжал на спинолонгу лишь три раза в неделю. Работа Лопакиса на острове была подвижничеством. Тем не менее, он отдавал себе отчет в том, что для него вероятность остаться здоровым и не подхватить лебру была не больше, чем перспектива долгой жизни для человека, который регулярно играет в русскую рулетку. И еще Лапакис нуждался в помощи и как можно скорее. Настал момент, когда он просто не в силах был справляться с медленным наступлением больных, каждый день с трудом поднимавшихся на холм. Одни должны были остаться в больнице на недели, другим достаточно было сменить повязки. И именно тогда появилась Афина Монакис. Она работала врачом в Афинах, но потом обнаружила, что заболела лепрой и сама отправилась в тамошний лепрозорий. Позже ее выслали на спинолонгу вместе с другими бунтовщиками. Здесь ей досталась новая роль. Лопакис просто поверить не мог в свою удачу. На острове появился некто, не только сам пожелавший жить при больнице, но еще и обладавший энциклопедическими познаниями в общей медицинской практике. Обитатели спинолонги не переставали страдать от множества других болезней, только потому, что были прокаженными. Они постоянно на что-то жаловались, у них случалась и корь, и боль в ушах, и все это нередко оставалось без лечения. Афина Монакис имела двадцатипятилетний опыт, и ее желание работать все время, свободной от сна, делало ее помощь неоценимой. Лапакис даже не имел ничего против того, что она обращалась с ним как с младшим братом, который нуждается в строгом присмотре. И если бы он верил в Бога, то от всего сердца поблагодарил бы его. И вот теперь, словно выскочив из голубой дали, а точнее из серой дымки ноябрьского дня, когда небо и море сливаются в унылом единстве, приехал Николаус Киритцис, спрашивая, можно ли ему регулярно бывать на острове. Лопакис готов был зарыдать от облегчения. Многие годы он оставался одинок в своем неблагодарном труде, а теперь его изоляция наконец-то подходила к концу. Когда Лопакис в конце дня покидал больницу и мылся в зеленовато-желтом растворе в величественном помещении венецианского арсенала, теперь служившего комнатой для дезинфекции, Он уже не испытывал мучительного одиночества. Рядом с ним была Афина, а теперь еще и Керитсис начнет появляться время от времени. «Пожалуйста», — ответил он Керитсису, «приезжай, когда пожелаешь. Я и передать тебе не могу, в каком буду восторге». «А что конкретно ты собираешься делать?» «Ну...» — начал Керитсис, снимая пиджак и аккуратно вешая его на спинку стула. Есть люди среди исследователей и лепры, которые уверены, что мы уже подбираемся к цели. Я продолжаю поддерживать связь с Институтом Пастера в Афинах, а наш председатель правления умеет продвигать дело с максимальной скоростью. Представь, что это значит не только для сотен здешних больных, но и для тысяч во всем мире. А если учесть Индию и Южную Америку, это уже миллионы. Воздействие на болезнь может оказаться потрясающим. Я, в своем мнении, осторожен и думаю, что нам предстоит еще пройти долгий путь. Но каждое небольшое доказательство, каждый конкретный случай помогает выстроить целостную картину того, как именно мы можем остановить распространение болезни. Хотелось бы думать, что ты ошибаешься насчет продолжительности пути, откликнулся Лапакис. Мне же сейчас приходится использовать не весть что, всякие шарлатанские средства. На эти люди так беззащитны. Они хватаются за любую соломинку, особенно особенности, если у них есть чем заплатить. Так какой у тебя план? Что мне нужно, так это несколько десятков новых случаев, которые я смог бы наблюдать, В течение нескольких следующих месяцев, а может и лет, если на то пойдет. Я наблюдал за началом развития болезни в эраклеоне, как диагност, а потом потерял пациентов из виду, потому что все они перебрались сюда. Для них, конечно, это только к лучшему, судя по тому, что я здесь видел. Но мне нужно и дальше наблюдать за ними. Лапаки улыбался. Складывалась такая ситуация, которая полностью устраивало их обоих вдоль одной из стен его кабинета протянувшись от пола до потолка стояли шкафы с папками на одних полках содержались медицинские отчеты о состоянии здоровья каждого из живых обитателей спинолонги на другие полки истории болезней перемещались после смерти пациентов до того как на острове начал работать лопакис все эти бумаги не сохранялись. Не было никаких результатов достойных регистраций, и единственным развитием болезни было развитие в сторону разложения. Единственное, что осталось, как напоминание о первых десятилетиях существования колонии, это большая черная бухгалтерская книга со списком имен, дат прибытия и дат смерти. Жизнь этих людей свелась к простой записи в мрачные книги, а их кости лежали теперь в беспорядке под каменными плитами на кладбище на дальней стороне острова. «У меня есть все истории болезней, каждого, кто здесь появился с тех пор, как я тут работаю с 1934 года», — сказал Лопакис. «Я подробно описываю их состояние, когда они приезжают» и фиксирую каждое изменение. Папки у меня расставлены по возрасту больных. Мне так показалось наиболее логичным. Почему бы тебе не просмотреть их и не выбрать, кого бы тебе захотелось осмотреть самому, а когда приедешь в следующий раз, я им назначу прием, и ты снова их увидишь? Лопакис вытащил тяжелый верхний ящик из ближайшего шкафа. Ящик был переполнен бумагами, И Лопакис широким жестом предложил Киритсису заглянуть в него. «Оставлю тебя пока», — сказал он мне, — «пора вернуться в палату. Нужно заняться некоторыми больными». Через полтора часа, когда Лопакис вернулся в свой кабинет, он увидел на полу большую стопу папок. На верхней было написано «Элени Петракис». «Ты утром познакомился с ее мужем», — заметил Лопакис. «Он лодочник». Они вместе просмотрели истории болезни отобранных пациентов, вкратце обсудили каждого из них, а потом кирицис глянул на часы, висевшие на стене. Ему пора было уезжать. Но прежде чем кирицис вошел в комнату для дезинфекции, чтобы обрызгать себя раствором, хотя он и знал, что это совершенно бессмысленная процедура, не способная остановить бактерию. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Потом Лопакис проводил друга обратно, к туннелю в стене, а дальше кирицис уже один отправился на берег, где его ждал Георгис, готовый помочь доктору в совершении первой части долгого обратного пути в Эраклеон. На обратном пути они почти не разговаривали. Казалось, им уже нечего сказать друг другу. Однако, когда они добрались до плаки, Киритсис спросил Георгиса, сможет ли тот быть здесь в этот же день на следующей неделе, чтобы отвезти его на спинолонгу. Георгис и сам не понял, почему он почувствовал себя таким польщенным, чему обрадовался. Дело было не только в деньгах. Ему Просто приятно было услышать, что новый доктор, как мысленно назвал его Георгис, вернется сюда. Несмотря на обжигающий холод декабря, арктические температуры января и февраля и завывающие ветра марта, Николаус кирицис продолжал приезжать на остров каждую среду. Ни Георгис, ни Керитсис не были склонны к пустой болтовне, но все же они обменивались несколькими словами, пока пересекали узкий пролив, направляясь к колонии прокаженных. «Кириос Петракис, как поживаете?» спрашивал обычно Кирицис. «Все в порядке, слава богу», осторожно отвечал Георгис. «А как дела у вашей супруги?» задавал новый вопрос доктор, и именно этот вопрос заставлял Георгиса чувствовать себя самым обычным женатым человеком. Ни один из них не желал думать об ироне ситуации, ведь человек, который спрашивал «лучше, чем кто бы то ни было», знал ответ. Георгис с нетерпением ждал приезда Кирициса и также ждала их двенадцатилетняя летняя Мария, потому что визиты доктора привносили в их жизнь некую каплю оптимизма, и Мария... Иногда видела улыбку на лице отца. Они ничего не говорили друг другу. Девочка просто чувствовала это. Во второй половине дня она отправлялась на причал и ждала возвращения отца и доктора. Поплотнее закутавшись в шерстяное пальто, Мария сидела и наблюдала за лодкой, скользившей по воде в сгущающихся сумерках. Потом ловила канат, брошенный отцом, и ловко привязывал его к столбу причала, чтобы закрепить лодку на ночь. К апрелю ветра утратили резкость, в воздухе стало ощущаться нечто новое, земля понемногу согревалась. Пурпурные ростки анимонов и бледно-розовые орхидеи вырвались на свет, перелетные птицы проносились над Критом, возвращаясь после зимовки в Африке. Все радовались смене времен года, радостно предвкушая тепло, которое вот-вот должно было окутать мир. Но в воздухе витали и совсем иные перемены. В Европе уже некоторое время шла война, но именно в этом месяце в нее оказалась вовлечена и Греция. Люди на Крите жили теперь как под домокловым мечом. Газеты «Островной колонии» Звезда Спиналонги регулярно печатала бюллетени об общей ситуации, а кинохроника, ежедневно привозимая с материка, держала население острова в постоянной тревоге. То, чего они боялись больше всего, случилось. Немцы обратили свое внимание на Крит.